Челова четвертая. мы втроем медленно отошли от крыльца госпиталя, осматриваясь по сторонам и прислушиваясь держа оружие наготове странный рык больше не повторялся но не могло же нам всем одновременно показаться пробормотал стас вглядываясь в разные направления через снайперский прицел или могло далеко смотришь сказал ему матвей — Это чудище должно быть где-то близко. Я рык услышал во всех деталях. — Ты его видишь? — спросил Стас, опуская винтовку. — Пока нет, — ответил Матвей. — Ну вот, а я пытаюсь, — сказал Стас и снова посмотрел вперед через оптику. Выстрелы со стороны северных ворот доносились все реже. Очень надеюсь, что причина тому — ослабление атаки, а не то, что закончились защитники. Мгновение тишины его слышал теперь тяжелую поступь. Словно кто-то огромный шел очень осторожно, пытаясь подкрадываться. И звуки этих шагов доносились откуда-то со стороны аллеи, куда мы направились все вместе, не сговариваясь. Аллея и растущие вдоль тротуара кустарник, полностью скрывали того, кто там находился. Стоило нам на нее повернуть, как мы чуть не отпрыгнули обратно. С противоположного конца в нашу сторону неторопливо шло огромное чудовище. Подобное мы уже видели однажды во время первого совместного похода в аномалию со Стасом. Тогда мы прятались от страшного чудища в кустах, чтобы оно нас не съело. — Опять этот змей -паук", — пошептал Стас, выглядывая на монстра из затополя, Такой же, как тот, от которого мы в прошлый раз чудом спаслись! Точнее, благодаря твоей чуйке, Ваня! — Это химера! — поправил я его, основываясь на идентификации твари нейроинтерфейсом. — Да, такая же! — Огромного покрытого шипами паука с головой и хвостом змеи от нас отделяло метров двести. Длинные паучьи лапы с бревно толщиной неторопливо и осторожно шагали по дороге, плавно неся многотонное тело. Магия аномалии способна создать и не такое существо. Но уж сами по себе химеры могли быть смесью чего угодно, и из-за этого невозможно было предсказать их класс опасности. Слишком грозные твари. Змеиная голова сначала находилась выше тела, метрах десяти над землей, а когда мы мелькнули в конце аллеи, медленно опустилась почти до нашего уровня. Зверь заметил добычу. Шаги огромных лап стали чаще и громче, он ускорялся. «Бежим отсюда, пока не поздно!» — напряженно зашептал Стас. «В госпитале, Он нас не достанет!» «А я в этом не уверен», — возразил я, накачивая энергию молнии в навершие протазана до отказа. Он идет именно сюда, скорее всего, на сапах крови, который на асфальте осталось немало. А потом начнет искать перекус в госпитале. Голова в окно вполне сможет пролезть. Представляешь, что этот монстр устроит тогда? — И что? — выпучил на меня глаза Стас. — Мы должны накормить его собой, чтобы он не лез туда? — Для начала надо его обездвижить, — сказал я, проигнорировав, начинавшего паниковать Стаса. Его, конечно, можно было понять, но сейчас его слова больше отвлекали. — Стреляйте ему в колено левой передней лапы, а я постараюсь достать туда же молнии. Потом следующая лапа по той же стороне. — Принял, — сказал Матвей, стараясь скрыть волнение. Стас тоже кивнул. Я пошел вдоль аллеи по другую сторону от шеренги тополей и кустарника, чтобы подкрасться к чудищу сбоку. Тобот мощных ног уже не был таким осторожным. Кажется, я даже слышал, как при каждом шаге на тополях дрожит начинающая желтеть листва. Я пролез между кустами. От меня до чудища оставалось метров двадцать. Стасом ответ открыли огонь, целись в обозначенное мною колено, которое находилось в метрах семи над землей. Как я и ожидал, снайперские пули без магического усиления не возымели эффекта, а вот пули из автомата умудрились повредить хитиновую броню, преодолев магическую защиту. Из нескольких крохотных ран потекла темная жидкость. Рев монстра прокатился по аллее ударной волной. Теперь точно не показалось, его смогло бы услышать несколько соседних кварталов. Прихрамывая на поврежденную конечность, монстр ускорился, устремившись к своим обидчикам. В момент, когда раненое колено поравнялось со мной, я вскинул протазан и ударил золотисто-зеленой молнией. Теперь колено буквально взорвалось, раскидывая во все стороны кусочки толстого хитина и камье слизи. Нога держалась на чем-то тонком, и когда монстр попытался на нее наступить, Это тонкая оборвалось, и часть конечности, что было ниже колена, бревном рухнула на асфальт. Теперь рев был еще сильнее, но вместо ярости и прямой угрозы в нем преобладала боль и некоторое отчаяние. Воспользовавшись моментом, что монстр резко остановился, друзья продолжили действовать по схеме. Обстреляли следующее колено, а я тут же ударил туда с двойной молнией. В этот раз нога не отвалилась, но пользоваться ею монстр точно не сможет». Я так понял, что тварь даже не догадалась, что основной урон ей наносит какая-то мелочь с палкой в руке, притаившаяся слева в кустах. Химера опустила голову, вытянула шею вперед и сдала очередной мощный рев, и, дико хромая, сделала пару шагов в сторону моих друзей с целью наказать своих обидчиков. Теперь прямо передо мной оказалось следующее колено. Стас и Матвей, самоотверженные молодцы не дрогнули, а продолжали дело. Я увидел момент попадания усиленных молний. Ульвы изгиб гигантской ноги и сразу ударил молнией, стараясь вложиться в разряд как следует. В этот раз ногу оторвало сразу. За компанию доломалась и вторая нога, на которую монстр до этого момента старался не наступать. Здоровенная туша рухнула на землю в мою сторону, подминая под себя двухметровые кусты, как обычный сорняк. Я еле успел отпрыгнуть назад, чтобы не оказаться раздавленным. Вовремя успел заметить, как в прогал между деревьями просунулась огромная змеиная голова. Пасть открылась, и оттуда выплеснулся пучок щупалец, которые сразу потянулись ко мне. Я попятился назад и выпустил по щупальцам веер золотистых разрядов. Чудовище снова взревело, щупальца резко сократились и скрылись внутри пасти. Я услышал слева топот. Друзья бежали ко мне. «Может, по глазам?» — спросил Стас, уже вскинув винтовку. — Не трась патроны, — сказал я ему, опуская рукой ствол. — Смысла никакого. — Матвей, у тебя патроны остались? — Почти нет, — вздохнул приятель, стегнув магазин. — Штуки три или четыре. — Тогда лучше пока забудь про них, — покачал я головой. — В госпиталь эта тварь теперь точнее сможет сунуться. Пусть лежит, отдыхает. Словно услышав мою пренебрежительную речь, огромная змеиная башка раздявила пасть и выдала возмущенный рев, обдав нас комками слизи. — Пойдем-ка лучше отсюда. — предложил я. — А то эта химера нас слюне утопит. Мы спокойным шагом направились к крыльцу входа в приемное отделение. чудовище вдруг снова решил активизироваться, и четырьмя правыми конечностями началась скрысти асфальт. Та поля, на которой опирался монстр, затрещали под напором тяжелого тела. Один даже не выдержал и с громким хрустом повалился в сторону госпиталя. Верхушка ударилась о крышу здания и сломалась, а ствол... Прочертил след по стене и остановился на подоконнике третьего этажа, попутно выбив окно. Теперь сломанный ствол дерева представлял собой мостик между телом монстра и окном палаты гастроэнтерологического отделения. — Хреново получилось, — сказал Матвей, глядя на поваленное дерево. — Да, теперь по дереву мелкие монстры смогут забраться в отделение, — сказал я. — Надо добраться до верхушки и подрубить ее. Я открыл дверь приемного отделения. Приятели шли за мной, не отставая ни на шаг. Медперсонал провожал нас взглядом, но никто ничего не сказал, когда мы прошли все отделение и начали подниматься по лестнице на третий этаж. «Вы видели, что произошло?» — встретил нас на входе в отделение Михаил Иванович. Лицо его выглядело встревоженным, но паники я не заметил. «Да, Михаил Иванович», — кивнул я, — «поэтому мы сюда и идем». «Хорошо», — сказал целитель и отошел в сторону, ступая дорогу. «Странно, что он тоже на работе, видимо, дежурит. На площадке, когда привезли раненых, я его не заметил». Дверь в одной из пола справа была открыта, в проеме показалась медсестра, бледность лица которой соперничала с белизной халата. Она тут же отошла в сторону, указывая мне на окно. «Эта ужасная тварь не залезет сюда по дереву?» — дрожащим голосом спросила молодая женщина, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться от страха. «Именно это уже никуда не залезет», — ответил я и улыбаясь. «По этому поводу можете не переживать. А чтобы и другие твари сюда не залезли, мы сейчас этот мост уберем». Пока я объяснял, Матвей, протиснулся в резко опустевший после падения дерева палату, достал из ножен свой здоровенный меч и начал подрубать ствол, стараясь это делать как можно дальше от стены. Выснувшись в окно, парень за несколько ударов на вытянутой руки отсек кусок ствола больше полутора метров, и дерево с треском полетело на землю, даже не доставив до фундамента. — Хорошая работа! — сказал Но... я, выглядывая в окно. — В курсе! — усмехнулся Матвей, убирая меч ножны. «Кажется, вам опять работу везут?» Я посмотрел вдоль улицы и увидел растянувшуюся колонну автомобилей скорой помощи. «Может, я тогда лучше здесь останусь?» — спросил Стас, подойдя к окну. «Отсюда обстрел хороший. Только вот елка немного загораживает». «Вот на елку ты как раз сейчас и залезешь», — сказал я, увидев на лице приятеля некоторое разочарование, подтолкнул его в сторону выхода из палаты. «Идемте на улицу, мне пора работать, а вы прикроете». «Да и нечего вам тут шататься, только мешать будете». На ступеньках крыльца госпиталя мы оказались первыми. Вереница автомобилей скорой помощи подъехала Мерцея проблесковыми маячками и выстроилась вдоль дальнего края площадки. Вскоре вышел и Герасимов с другими коллегами. Раненых начали выгружать из машины на площадку, выстраивая носилки ровными рядами. Матвей не стал забираться на козырек над крыльцом, так как в автомате практически не было патронов. Он обнажил свой огромный меч и стоял рядом с площадкой, озираясь по сторонам. Стас занял свой пост на елке и просматривал поступок к госпиталю через оптический прицел. «Ну что, друзья мои, поработаем?» — спросил Анатолий Федорович, потирая руки и сканируя взглядом пациентов. Потом начал определять фронт работы для подчиненных, указывая каждому на определенного бойца. «Так, Василий, это твой. Олег, этого забери. Ваня, вот этих двоих лечи синхронно». — Жень и Костя, начните пока с того края. Все послушали разнарядку, и процесс пошел. По мере продвижения исцеления стонов становилось меньше. На площадке редел ровный строй раненых, а на улице уже почти стемнело, и плохая видимость затрудняла визуальный анализ ран. Герасимов что-то пробормотал себе под нос, резко встал и ушел в приемное. А через минуту на козырьке здания зажглись Два мощных фонаря, на которые я раньше особо и не обращал внимания. Зато теперь я знаю, зачем они. Стало намного удобнее работать. Нападение монстров на госпиталь пока больше не наблюдалось. Только обездвиженная нами химера периодически скребла ногами по асфальту и сдавала басовитый утробный рык, в котором больше чувствовалась не угроза, а страдания. «Может, пойти его как-то добить?» — спросил, подходя ко мне Матвей. «Хоть и страшная тварь, но все-таки как-то негуманно». — Негуманно будет, когда этот змей-паук затянет тебя своими щупальцами к себе в пасть и проглотит, — усмехнулся Стас. Он тоже покинул свой пост на дереве и встал рядом. — Пусть тебе валяется, он все равно никуда не уползет. — К нему главное близко, не подходить. — Я к нему близко подходить и не собираюсь, — отмахнулся Матвей. — Думал, может, Вань добьет его своей молнией, и безопасно, и гуманно. — Сомневаюсь, что смогу такого крупного монстра убить, — покачал их головой. Я и колен ты ему с трудом разбил. «Целых три!» — поправил Матвей, подняв указательный палец, словно намекая на всевидящего свидетеля. «И довольно шустро. Просто лапы у него действительно оказались довольно уязвимыми», — пояснил я. «Особенно после того, как ты ранил их из автомата. Это и позволило разряду пробить магическую защиту. Не думаю, что так же будет с мозгом и сердцем». К тому же у тебя патронов практически не осталось, а из снайперской винтовки по нему стрелять бесполезно, сами же видели. — Так у тебя в пистолетах патронов хватает, — не унимался Матвей. — Это я лучше оставлю на особый случай, — покачал их головой. — Если вдруг будет новый мощный наплыв, и мы не будем справляться, а так лучше дождаться магов, которые гарантированно прикончат эту тварь. — А жаль, — сказал Матвей, усаживаясь на траву возле ели. — По-честному, это его вой надоел уже. «В животе от него как-то нехорошо». «Это у тебя от сала с молоком в животе нехорошо», — усмехнулся я. «Вот еще!» — улыбнулся Матвей. «Любимая еда с детства. Сюда можно еще и селедки добавить». Скорые разъехались, площадка опустела, на город опускалась ночь. А со стороны северных ворот звуки боя снова начали доноситься чаще. Что-то мне подсказывает, что рабочий день еще не закончен». А скорее всего плавно перейдет рабочую ночь, потом в утро. Наверняка скоро снова привезут пострадавших. В Торе моим мыслям снова взвыли городские сирены, предупреждая об опасности. Начинается, вздохнул Стас, поднимаясь с газона. Полезку я обратно. Жаль, патронов почти нет, сказал Матвей, укладывая рюкзак практически бесполезный теперь автомат рядом с кольцом. Потом забрался на ступеньки, чтобы чуть дальше видеть. Я встал рядом с Матвеем, напряженно всматриваясь в темноту, даже не заметил, как рядом появился Анатолий Федорович. Ждете? Спросил он, сунув руки в карманы халата и озираясь по сторонам. Наверняка скоро привезут, ответил я. Привезут, кивнул Герасимов. Но не прямо сейчас. Я там распорядился, чтобы вам кофе принесли. Хоть сбодритесь немного. Эх, еще болк с маслом, сказал Матвей и мечтательно вздохнул. «Вот ты размечтался!» — рассмеялся заведующий. «Масло днем съели, что было на сутки положено. Так что будет вам бутерброд с сыром, но без масла. Зовите своего бельчонка с елки, пусть он тоже с вами перекусит!» После короткой паузы Матвей расхохотался в закат. Даже на некоторое время забыл, как дышать. Я лишь сдержанно улыбнулся. «А чего это он ржет, как конь?» — кивнул на Матвея Герасимов и серьезно посмотрел на меня, сдвинув брови. «Да я сам только сейчас понял», — усмехнулся я. Вы, наверное, горностая имели в виду? — А кого же еще? — удивился целитель. — Просто на елке сидит сейчас наш приятель в маскировочном плаще из шкур призрачных белок. Вот мы подумали, что вы про него говорите. — Ну ничего себе, бельчонок вымахал! — рассмеялся теперь и мой наставник. — Это мой кофе можно попить. — А я про него, если честно, что-то запамятовал. Пойду скажу, что на троих надо. Герасимов ушел, а мы окликнули Стаса, чтобы он пока спускался на сеста. Тот сначала категорически отказывался, но, услышав про кофе с бутербродом, слез с елки. — А вот и Белочка пришла, — сказал Матвей, когда Стас оказался рядом, потом снова зашелся в приступе смеха. «Чего — Чего? — недовольно протянул Стас, сердито глядя на ржущего товарища. — Да ты не обижайся, — примирительно сказал я. — Просто мой босс говорил про горностая, а мы подумали, что он про тебя, а путаница вышла, зато весело. — Ага, обхохочешься. — Обрушил Стас, продолжая хмуриться. Потом махнул рукой и сам рассмеялся. Парень взял в руки винтовку и направил на воображаемого противника в темноту. «Всем стоять! Я страшная белка! Сейчас раздам всем по орешкам!» Это был последний штрих. Матвей сел на ступеньки и продолжал беззвучно смеяться, содрогаясь всем телом. «Господа, ваш кофе!» — объявила миссистра сестра, — выйдя к нам на колесо. У ее как руках был поднос, на котором красовались три чашки с напитком и тарелка с бутербродами. — Ставьте сюда, — сказал я, указав на верхнюю ступеньку. — Прямо на ступеньке? — удивилась девушка. — Ну, стола я здесь все равно не наблюдаю, — улыбнулся я. — Не будете же выдержать это все, пока мы поедим. медсестра пожала плечами и опустила под нос на ступеньку, потом пожелала приятного аппетита и удалилась. — А масло там все-таки есть, — констатировал довольный Матвей, взяв первый вытервот в руки. — Значит, в госпитале не все так плохо, как твой старший говорит. — Слышь, Бельчонок, угощайся! Стас сначала зло посмотрел на него, но ничего не стал говорить, а взял свою чашку и бутерброд с тарелки. Кофе оказался довольно неплохим. Ясное дело, что в родовом замке подавали гораздо лучше, но для этого захолустье вовсе неплохо. Я сделал первый осторожный глоток горячего напитка, наслаждаясь минутой затишья. Надо уметь ценить такие простые моменты.